Корабельщики вгляделись и вдруг различили, что на плоской крыше башни странно прыгает и обеими руками тянется к восходящему желтому месяцу человек в белом длинном плаще. Человек прыгал на самом краю крыши и будто хотел схватить руками лунный луч. И вот этого-то прыгающего на башне человека в белом длинном плаще Который, похоже, запросто общался с Луной, не вынесли корабельщики. И напрасно монах пытался им объяснить, что прыгающий человек всего лишь Иша. У древних тюрков существовало разделение власти, духовную и законодательную, осуществлял с помощью беликов изречений, обожествляемый на земле Каган, а исполнительную, управляющий богатством, назначаемый Каганом, за подвиги Иша. У этого Иши вера такая. Сам каган здешний и кочевники молятся синему небу и солнцу, а Иша молится луне. От уговоров монаха лишь еще больше перепугали корабельщики. Наверняка колдун этот Иша. Известно, что колдуны да каббалисты знаются с луной. Страшен этот управляющий богатством. Ворачивай назад, капитан. Давай гонца с подарками вперед вышлем. Вон этого, отброса пошлем. Он и на вид какой-то неказистый, да и веслом плохо работал. Пошлем кефира, если сгинет, не жалко. Эй, капитан, не слушай неразумных. Правь прямо к пристани, не дожидайся, пока нас перебьют стрелами. Не посмеют, у нас белые полосы на бортах. И флаг Аллаха реет на мачте. Всем видно, что мы военный корабль халифата. Вот потому и расстреляют сразу. Кто-то взял другого за грудки, а кто-то уши и кинжал горлу соседа приставил. Заграла жаркая кровь, а страх перед хазарами помог окончательно помутиться разуму. Вмиг на корабле все перемешались в отвратительной потасовке, которой каждый бил каждого и уже никто не думал о своей правоте, а только о том, как бы наказать кого-то другого за собственный страх. Корабль уже черпанул бортом, когда вдруг кто-то отшвырнул капитана с его мостика. — Именем святейшего пророческого присутствия, поверителя правоверных халифа аль мути повелеваю вам, правоверно, на колени! Голос был настолько властен, что дравшиеся приостановились, «Повелевая под страхом немедленной смерти! На колени!» Кровильщики оглянулись на капитанский мостик и увидели золотую цепь из крупных колес, усыпанных алмазами. Даже в свете луны она блистала, как на солнце, надетая на власеницы того, кого они до сих пор считали только простым монахом. «Эй, вы, вы! видите эту цепь, и вы знаете, что сам халиф награждает своих почетных послов, но я не вижу повиновения!» Порядок восстановился. «Надо замерить шестом глубину. Здесь где-то возле берега обрыв. Подойдем прямо к берегу, и, пожалуй, я высажусь». Когда Софина осторожно ткнула с кормой в берег, перекинули ей мостки, с кормы скатили по мосткам арбуз каким-то грузом, укрытым старым покрывалом. Потом свели по мосткам привезенного мула, запигли его. — Правоверная, теперь помолимся, — сказал монах, и первым опустился на колени. Вокруг было удивительно тихо. Слышны были лишь глухие всплески воды, то и горала крупная рыба, которой кишела река. Прошло, наверное, час, а на Софине все молились. Как просто и легко было бы сейчас подкрасться кораблю и перестрелять всех. Тот гребец, про которого решили, что он кефир неверный, зашел на берег, Напросился приглядывать за мулом. Он несколько раз испуганно оглянулся на шорохи в прибрежной темноте, а потом вдруг отогнул покрывало и юркнул под него на арбу. От луны отбежали облака. Из открытой степи за рекой пахнуло свежим ветром И сразу же пронзительно запахло полынью, горько и муторно, до окружения головы, до видений. Монах поднялся с колен, полез рукой за пояс, вынул кожаный мешочек, в котором звякнули деньги, кинул мешочек капитану. «Прощайте, правоверное! Мир вам! Убирайте мостки и прочь от города!» Мешочек с деньгами я даю капитану, чтобы он прибавил за службу каждому из вас. От меня лично по динару. Мир вам! Возвращайтесь в баб ал аббаб Вы все совершили угодное Аллаху дело. Монах поклонился и легко спрыгнул на берег Корбе. Почти тут же Софину дернуло, и на быстрых веслах она стремительно стала уходить вниз по течению. Монах потрепал мула по холке, поправил упряжь, проверяя крепость, стукнул ногой по колосам арбы, потом стал вглядываться в прибрежье. На берегу не было ни души, только колыхались, отсвечивая серебром, островки Ешмана в песчаных разводьях. Монах низко наклонился и поцеловал землю. «Здравствуй, Этукен!» «Земля!» Монах еще раз поцеловал землю, потом снял пояс, которым была перехвачена его в лосиница, и повесил пояс на шею. С поясом на шее отдал девятикратно поклон реке. Небо четырех жеребцов сотворило. Ветер и дождь, облака и град. Четыре жеребца заставляют дождь лить, и снег идти источать водой и градом бить. Здравствуй, черная река! Снова вижу я тебя в образе прекраснейшей девушки, сильной, стройной, высоко подпоясанной.